И неслыханное. При жизни он теряет императорскую власть. Тем не менее, от обычной своей распущенности и праздности он немало не отказался. Более того, когда из провинции пришли какие-то хорошие вести, он на роскошном перу пропел игриво сложенные песенки про вождей восстания, сопровождая их телодвижениями, и их тотчас подхватили повсюду. А когда он потихоньку явился в театр на представление, Где большой успех имел один актер, он послал сказать актеру, «Ты пользуешься тем, что император занят». Примечание. Император занят, то есть не может выступить на сцене и затмить актера.